Глава 12 В шесть часов вечера. Не забудьте, Эльза, что завтра в воскресенье. В шесть часов вечера я получу ваш ответ. А сейчас я уезжаю из города по срочному делу. Вернусь ночью или утром. Всего хорошего. Штирнер вышел из зимнего сада. Эльза осталась одна. Но она думала не об ответе Штирнеру. Мысли ее были направлены в другую сторону. Она не могла оправиться от удара, который причинил ей Зауэр своей неожиданной женитьбой на Эмми Фит. Она чувствовала себя одинокой, как никогда. Золотые рыбки медленно двигались в аквариуме, блестя на поворотах и плавно помахивая мягкими хвостиками. Эльза завидовала им. Эти рыбки жили в неволе, в стеклянном ящике, как и она, но у них было свое маленькое игривое общество, и они не знали мучительных сомнений. Она себя чувствовала, более несчастный, чем в самые тяжелые дни своей трудовой жизни. Что дало ей богатство? Судебный процесс, в котором была какая-то тайна, и богатство отделили ее от шумной толпы простых людей, которые живут, как им нравится, гуляют по улицам, ходят в кинематограф. Каждый ее выезд обращал внимание. Тысячи любопытных взглядов встречали ее, и она отказалась от выездов. Не было удовольствия, которого она не могла бы себе разрешить, и вместе с тем она была лишена их всех. Только прозрачная стена из стекла отделяла ее от широкого мира, переливающегося всеми красками, но эта стена была непреодолима для нее». С тоской в голосе она шептала: какая я несчастная, какая я несчастная. Вот, как вчера, как третьего дня, как много дней тому назад пробили часы, гулко отдаваясь в пустынных комнатах. Где-то внизу прорычал автомобиль. Это отъехал Штирнер. Штирнер завтра ему нужно дать ответ. Она чувствовала, это последний срок. Почему нужно? Время шло. И странно, после отъезда Штирнера мысли ее все больше прояснялись, будто какая-то пелена спадала с глаз. Оскар Готлиб, его болезнь, похожая на какое-то наваждение, любовь зауэрок к Эмме, странная и неожиданная, Как наваждение. Вся цепь нелогичных, нелепых, противоречивых поступков, окружавших ее людей, с того самого момента, как погиб Карл Готлеб. Разве не похоже все это на наваждение? Вот слово, которое дает ключ к тайне. Но откуда оно, это наваждение? Кто устоял против него? Штирнер. Он один. Штирнер. А что, если он и есть причина всего этого? Его странный разговор в лодке, его намеки на какое-то могучее орудие, при помощи которого он может покорить мир. Неужели это не пустая болтовня? Неужели он обладает этим средством и играет людьми, как кошка с полупридушенными мышами. Но откуда у него эта сила? В чем она? Кто он? Кудесник? Новый Калиостро? Свингали? Эльзе вдруг сделалось так холодно, что она задрожала. Штирнер представился ей коршуном, который носится над птицей в степи. И эта птица — она. Не уйти, нет, никуда не уйти от этого человека. Он не упустит ее из цепких когтей. Эльза поднялась, тяжело дыша, и вновь опустилась на диван. Ее охватил ужас. «Нет, нет, нет!» Вдруг вскрикнула она так, что птицы в испуге вспорхнули с веток. В зале эхо отчетливо повторило ее слова. И странно, это неожиданное эхо как-то ободрило ее, как будто кто-то подкрепил ее, как будто невидимый друг вторил ей. Конечно, нет, нельзя сдаваться без борьбы. Нельзя сделаться безвольной игрушкой другого, отдать себя нелюбимому человеку. Она вошла в зал, чтобы успокоиться. «Что делать? Что делать?» — подумала она, блуждая по залу. Случайно одна картина бросилась ей в глаза — какой-то всадник-бедуин на арабской лошади мчится по пустыне в развивающемся белом плаще с капюшоном, спасаясь от нагонявших его преследователей. Вот как надо встречать смертельную опасность. Быть может, он погиб, но он боролся до конца. Бежать, бежать во что бы то ни стало. Эльза подошла к роялю и села на табурет. Перед ней вдруг пронеслась недавняя сцена, когда Штирнер стоял и слушал ее музыку. Никогда еще его длинное белое лицо с иронической улыбкой не возбуждало в ней такого содрогания и отвращения. «Бежать немедленно! Но как? У нее нет даже денег!» «Миллиардерша!» — с горечью прошептала она — Миллиардерша нищая. Вчера еще она подарила либо двести тысяч, но для себя она никогда не брала денег у Штирнера. Что-то, быть может, гордость удерживала ее. Да и для чего ей нужны были деньги? Она почти никогда не выезжала в город. Если же и делала какие-либо покупки, то ей доставляли их на дом, и Штирнер расплачивался. Она вспомнила вдруг, что у нее в сумочке должны были остаться деньги от последней получки. Она быстро пошла в свою комнату и лихорадочно раскрыла сумку. Деньги на месте. Их немного, но выехать хватит. А дальше? В каждом городе любой банк открыл бы ей неограниченный кредит, но вексель отошлют для оплаты в ее банк. И тогда Штирнер узнает... «Куда она уехала?» Эльза задумалась. «Ах, все равно! Лучше быть нищей, чем покориться тому, что ожидает ее здесь!» И она наскоро оделась и спустилась во второй этаж. У входной двери лежал пятнистый док. Он ласково помахал хвостом, увидев ее. Эльза погладила его и хотела сдвинуть с места... Но док не трогался. Она сделала попытку обойти его и открыть дверь. Док вдруг вскочил, встал на дыбы, положил ей передние лапы на плечи и угрожающе зарычал, отодвигая ее назад. Она была испугана этой неожиданной выходкой собаки и отступила. боцефал что с тобой?» — ласково сказала она. Собака завиляла хвостом, но при новой попытке Эльзы зарычала на нее еще более грозно. Штирна расставил верных сторожей. Позвать на помощь она не хотела поднимать шума. Вдруг у нее мелькнула мысль. Она быстро прошла в кабинет Готлиба. Дверь оказалась открытой сесть в кресло, стоявшее на площадке лифта, нажать кнопку — дело одной минуты. Она спустилась в отделение банка, радуясь удачи. «Я перехитрила вас, Штирнер». Сторожа с удивлением посмотрели на ее необычное появление, но почтительно пропустили. Она боялась, что им дан приказ от Штирнера не выпускать никого. С сильно бьющимся сердцем переступила Эльза порог дома, ставшего ей ненавистным, вдохнула полной грудью весенний воздух и замешалась в уличной толпе. Какое счастье! Она была свободна. Завернув за угол, она наняла таксомотор и приказала ехать на ближайший вокзал. «Только бы скорее подальше отсюда!» На вокзале она удивила носильщика, спросившего, куда ей взять билет. «Все равно, сколько можно проехать вот на эти деньги?» Эльза сделала неосторожность. Удивив носильщика, она оставила след в памяти этого человека и тем самым давала нить для розыска. Но она была как в лихорадке и не обдумывала своих слов. Ее нервное напряжение улеглось только после того, как паровоз прогудел последний раз, и вагон плавно качнулся. До последней минуты она боялась погони Штирнера, хотя и знала, что его нет в городе. Когда промелькнули предместья города и открылись поля, она готова была плакать от радости. Вечернее солнце... Золотило здание ферм. Стада паслись, медленно бродя по изумрудно-зеленой весенней траве. Все приводило ее в восторг. Она, не отрываясь, смотрела в окно и весело напевала. «Я вольная птица, хочу я летать». О будущем она не думала. Она упивалась свободой. Только когда зашло солнце, ландшафт затянули сумерки, и в вагоне зажгли свет, она задумалась. Эх, хуже не будет! Она быстро разделась, и, утомленная пережитыми волнениями, крепко уснула. Она не помнила, долго ли спала, но вдруг проснулась как от толчка, и с недоумением оглянулась вокруг. Вагон. Как попала она в вагон? В душе быстро нарастало смятение и какое-то еще не оформившееся чувство. Это чувство росло, крепло, прояснялось. Назад. Она немедленно, сейчас же... «Должна вернуться! Назад! Штирнер! Милый Штирнер! Он ждет ее!» И перед нею предстало печальное, бесконечно дорогое лицо, каким видела его, когда играла на рояле. Она быстро оделась и вышла в коридор. Заспанные пассажиры с полотенцами в руках направлялись умываться. Был ранний час утра. «Проводник, скажите, скоро остановка?» Толстый проводник с возмутительной медлительностью вынул большие серебряные часы, не спеша открыл крышку и, подумав, ответил. «Через двенадцать минут, фройлен». Эльза топнула каблуком. возмутительно, Как долго ждать? А обратный поезд когда пойдет?» «Встречный пойдет в одно время». Эльза от нетерпения кусала губы. Когда поезд, наконец, подошел к станции, она почти на ходу выбежала из него и вошла в вагон встречного поезда, идущего назад. Она не имела билета, и контролер составил протокол. Но Эльза даже не заметила этого, механически отвечая на все вопросы. Когда она назвала свою фамилию, контролер с почтительностью и любопытством посмотрел на нее. Эльза от нетерпения не находила места. Она вышла из купе ходила от окна к окну и привлекала внимание пассажиров своим странным видом и беспокойными движениями. Она готова была плакать от досады, что скорый поезд идет так медленно. «Скоро мы приедем», — спрашивала она ежеминутно, и пассажиры, которым надоело отвечать на ее вопросы, стали сторониться ее. Тогда она пошла в свое купе, легла ничком на диван, И, сжав виски до боли, как в бреду твердила, «Людвиг, Людвиг, Людвиг, когда же я увижу тебя?» Наконец поезд остановился. Эльза, толкая пассажиров, пронеслась по дебаркадеру и по залу, выбежала из вокзала и впрыгнула в автомобиль. «Банк Эльзы Глюк! Скорей, скорей, скорей! Как можно скорей!» Штирнер стоял среди кабинета, ожидая Эльзу. С растрепанными волосами ворвалась она в кабинет, бросилась к нему и с рыданием крепко обняла его. — Людвиг, милый, наконец-то! На лице Штирнера отражались счастье и печаль. — Моя! Тихо произнес он, целуя Эльзу в закрытые глаза. Часы пробили шесть.